Глава восьмая. «Сильная ложь». Как бы там ни было, могу честно сказать, что эта книга созревала во мне с юности. Издавшего клятву. Предисловие. Шалан рисовала. Она исчеркала страницы альбома нервными, дерзкими штрихами. Через каждые несколько линий девушка крутила угольный карандаш в пальцах, выискивая грани поострее, потому что линии получались густо-черными. м раздался голос узора, который будто вышивка украшал ее юбку на уровне икры. «Шалан!» Она продолжала рисовать, заполняя страницу черными линиями. «Шалан!» — позвал узор. «Понимаю, почему ты меня ненавидишь. Я не хотел помогать тебе убивать твою маму. Но сделал именно это. Сделал...» Шалан стиснула зубы и продолжила рисовать. Она сидела снаружи у ритеру, прижавшись спиной к холодному обломку скалы. Ее пальцы заледенели, вокруг росли спрены холода, похожие на шипы. Порывом ветра ей бросило на лицо растрепавшиеся волосы и пришлось прижать лист бумаги большим пальцем левой руки. Через рукав. «Шалан!» — опять проговорил узор. Все в порядке негромко проговорила шалан, когда ветер стих просто дай мне порисовать «М, -м, м сильная ложь простой пейзаж она должна нарисовать простой умиротворяющий пейзаж девушка сидела на краю одной из платформ клятвенных врат, которые возвышались на 10 футов над основным плато. Ранее днем она привела в действие клятвенные врата и перенесла сюда несколько сотен людей из тысяч, что ждали у Нарака. Теперь придется ждать. При каждом использовании устройства тратилось невероятное количество бурисвета. Даже с самосветами, которые принесли вновь прибывшие, запасов для следующего захода не хватало. К тому же она сама была не очень-то готова продолжать. Лишь действующий, полный, сияющий рыцарь мог активировать контрольный механизм в центре каждой платформы. Пока что такой являлась только Шалан. И потому ей приходилось каждый раз вызывать клинок, тот самый, которым она убила свою мать. Клинок представлял собой истину, которую Шалан осознала, приняла и произнесла в качестве идеала своего Ордена Сияющих. Истину которую она больше не могла засунуть в дальний угол разума и забыть. Просто рисуй. Перед ней расстилался город. Он вздымался невероятно высоко, и ей пришлось постараться, чтобы уместить громадную башню на странице. Ясно искала это место в надежде найти здесь древние книги и хроники, пока они ничего подобного не обнаружили. Ашалан пыталась разобраться, В самой башне. Если она запрет у Ритеру в рисунок, сможет ли, наконец, понять его невероятный размер? Она не могла отыскать угол, с которого можно было рассмотреть башню целиком, поэтому продолжала сосредотачиваться на мелочах. Балконы, очертания полей, просторные проемы, пасти, готовые поглотить, сожрать, подавить. В конце концов, у нее получился не рисунок башни, но перекрещивающиеся линии на фоне более светлого оттенка угля. Пока она смотрела на результат, пролетел спрен ветра и всколыхнул страницы. Шалан вздохнула, бросила угольный карандаш в сумку и достала влажную тряпку, чтобы протереть пальцы свободной руки. Внизу на плато тренировались солдаты. Мысль о том, что все они будут жить в этом месте, тревожила Шалан. Это было глупо это ведь просто здание, но она не смогла его нарисовать шалан вновь окликнул ее узор. мы с этим разберемся пообещала она глядя вперед ты не виноват что мои родители мертвы ты тут ни при чем ты можешь ненавидеть меня я понимаю шалан закрыла глаза девушка не хотела чтобы он понял. Лучше бы Спрэн убедил ее, что она не права, как бы ей хотелось ошибаться. «Узор, я не ненавижу тебя. Я ненавижу меч. Но меч — это не ты. Меч — это я. Мой отец. Жизнь, которую мы вели, то, как мы все запутались. Я...» Узор тихонько загудел. «Я не понимаю...» я была бы потрясена если бы ты понял подумала шалан ведь я и сама не понимаю к счастью подвернулся повод сменить тему по склону к платформе где сидела шалан поднималась разведчица темноглазая с длинными темными волосами оли в бело голубом наряде в брюках под юбкой посланицы «Э -э, светлость сияющая обратилась к ней с поклоном разведчица «Великий князь просит вас явиться к нему». «Какая досада!» — буркнула Шалан, хоть внутренне она и испытала облегчение от того, что появилось хоть какое-то дело. Девушка вручила разведчица свой альбом для рисования, чтобы та его подержала, пока сияющая соберет сумку. «Тусклые сферы», — заметила она. К Далинару во время его экспедиции в центр расколотых равнин, присоединились только три великих князя. Когда неожиданно обрушилась буря, великий князь Хатам получил весточку через Дальперо от разведчиков на равнинах. Его военный лагерь смог выставить большинство своих сфер для перезарядки до начала бури, предоставив ему огромное количество бурисвета Он богател по мере того, как Даллинар выменивал сферы на заряженные, чтобы запустить клятвенные врата И доставить припасы. По сравнению с этим, выдача ей сфер для практики в светоплетении не такой уж страшный расход, но она все же чувствовала себя виноватой из-за того, что осушила две из них, чтобы с помощью бури света справиться с холодным воздухом. Придется ей быть с этим поаккуратнее. Шалан все упаковала, потянулась к альбому и обнаружила, что разведчица листает его, широко распахнув глаза. — Светлость! — восхищенно воскликнула она. — Это потрясающе! На нескольких страницах был изображен вид, который можно было бы узреть, глядя вверх от основания башни, улавливая смутное величие Уритеру, но в большей степени чувствуя головокружение. Шалан с неудовольствием поняла, что усилила сюрреалистический характер эскизов, использовав невозможные точки схода линий и перспективу в целом. — Я пыталась нарисовать башню, — пояснила она, — но у меня не получается изобразить ее под прямым углом. Может быть, когда свет лорд мрачноглазый вернется, он по воздуху перенесет ее на другую вершину, вдоль горной цепи. — Я никогда не видела ничего подобного, — призналась разведчица, перелистывая страницы. — Как это называется? — Сюрреализм. Шалан забрала альбом и сунула его под мышку. Старое художественное направление. Кажется, я случайно к нему обратилась, когда не смогла изобразить картину такой, как мне хотелось. Оно теперь почти никого не интересует, кроме учеников. От этого мои глаза заставили мой мозг поверить, будто он забыл проснуться. Шалан махнула рукой, и пока разведчица вела ее обратно вниз и через плато, заметила, что несколько солдат на поле бросили свои упражнения и уставились на нее. Вот досада. Ей больше никогда не сделаться просто Шаллан, малозначимой девушкой из захолустного городка. Теперь она — светлость сияющая, предположительно из ордена и назвателей. Она убедила Далинера притвориться, по крайней мере, на людях, что шалан из ордена, который не может творить иллюзии. Ей требовалось сохранить эту тайну, иначе ее эффективность сильно снизится. Солдаты таращились так, словно ожидали, что Шалан отрастит осколочную броню, выстрелит языками пламени из глаз и улетит равнять с землей одну-две горы. «Наверное, стоит попытаться действовать более бесстрастно», подумала девушка, «более по-рыцарски». Шалан посмотрела на солдата, который носил золотой и красный цвета армии Хатама. Он тотчас же опустил взгляд и потер глифоберег, обвязанный вокруг правой руки выше локтя. Даллинор был полон решимости восстановить репутацию сияющих. Но буря свидетельницы нельзя изменить образ мыслей всего народа в течение нескольких месяцев. Древние сияющие рыцари предали человечество, и хотя многие аллети, похоже, собирались дать орденам второй шанс, другие не были так снисходительны. Тем не менее, она попыталась держать голову высоко, спину прямо и идти так, как ее всегда учили наставницы. Сила — это иллюзия восприятия, будто услышала она слова ясны. Первый шаг к тому, чтобы взять все под контроль, это увидеть саму себя способной взять все под контроль». Разведчица привела ее в башню и вверх по лестнице к охраняемым покоям Далинера. «Светлость?» — спросила женщина, пока они шли. «Могу я задать вам вопрос?» «Так это и есть вопрос. Видимо, можете. А, э, о, все хорошо. Что вы хотели знать? Вы сияющие. Это на самом деле заявление, и оно заставляет меня усомниться в предыдущем утверждении. Простите, Светлость, я лишь... Мне любопытно, как это работает. Каково это быть сияющей? У вас есть осколочный клинок? Так вот к чему все шло». «Заверяю вас», — ответила Шалан. вполне возможно сохранить должную степень женственности, одновременно выполняя рыцарский долг». «Ага», — протянула разведчица. Как ни странно, она как будто была разочарована этим ответом. «Ну, разумеется, светлость». у Уритеру, казалось, был вырезан прямо из скалы, как скульптура из гранита. Действительно, в углах комнат не видны швы, А также не было отдельных кирпичей или блоков в стенах. Значительную часть камней покрывали узоры из тонких пересекающихся линий. Красивые линии разнообразных оттенков, как слои ткани в торговой лавке. Коридоры часто изгибались странным образом, редко шли прямо к перекрестку. Далинар предположил, что целью этого мог быть обман захватчиков, как в любом укрепленном замке. Широкие повороты и отсутствие швов делали коридоры похожими на туннели. шалан не нужен был проводник все коридоры и проходы имели свои узоры многие похоже с трудом их различали и твердили что надо бы нарисовать на полу направляющие линии разве они не видели что здесь узор из широких красноватых слоев чередующихся с более узкими желтыми надо было всего лишь идти в направлении где линии слегка изгибались сверху и оказывалось что ты идешь В сторону покоев Далинера. Вскоре они прибыли, и разведчица встала на посту двери на случай, если ее услуги опять понадобятся. Шалан вошла в комнату, которая только за день до этого была пуста, но теперь здесь стояла мебель, и помещение превратилось в удобное место для совещаний непосредственно рядом с личными покоями Далинера и Навани. Адален, Ренорин и Навани сидели перед Далинером. Тот стоял, уперев руки в бедра, созерцая карту Рошара на стене. Хотя помещение было заполнено коврами и обитой бархатом мебелью, изысканное убранство подходило этой мрачной комнате, как женская хава-свинье. «Отец, я не знаю, как подобраться к азирцам», — объяснял Ренорин, когда она вошла. «Новый император сделал их непредсказуемыми». «Они же озирцы! — воскликнул Адалин, махнув Шалан той рукой, что не была ранена. — Как же они могут быть непредсказуемыми? Разве их властители не решают, как им чистить фрукты? — Это стереотип, — возразил Ренорин. Он был в униформе четвертого моста, но накинул на плечи одеяло и держал кружку с чаем, над которой вился пар, хотя в комнате было не очень-то холодно. — Да, у них такая бюрократия. Смена правителя все равно вызывает беспорядки. Вообще-то новому азирскому императору может оказаться легче изменить политический курс, потому что в их культуре политика определяется как нечто переменчивое. «Я бы не беспокоилась об азирцах», — Нава не постучала по своему блокноту карандашом, а затем что-то записала. «Они прислушиваются к голосу разума. Они всегда так делают». «Что насчет тукара и эмула?» «Я не удивлюсь, если нынешней войны хватит», чтобы отвлечь их даже от возвращения опустошений». Далинар хмыкнул и потер подбородок. «Этот военный властитель Тукара, как его зовут?» Тезим, сказала Навани. «Называет себя Аспектом Всемогущего». Шалан фыркнула, устроившись на стуле рядом с Адалином, положив сумку и альбом на пол. «Аспект Всемогущего?» «По крайней мере, он скромный». Далинор повернулся к ней, сцепил руки за спиной. Вот буря. Он всегда казался таким огромным. Больше любой комнаты, в которой бывал этот мужчина, чей лоб вечно бороздили морщины глубочайших размышлений. Далин Архалин мог выбирать меню на завтрак, так словно это самое важное решение для всего Рошара. «Светлость шалан», — обратился он к девушке. «Скажите, как бы вы поступили с королевствами Макабаки?» Теперь, когда буря пришла, как мы и предупреждали, у нас есть возможность подойти к ним с позиции силы. Азир важен, но он только что столкнулся с кризисом престола наследования. Эмул и воюют, как отметила Навани. Мы, разумеется, могли бы использовать информационные сети Ташика, но они такие изоляционисты. Остаются Езер и Лефор. Возможно, их участие окажется достаточно веским доводом для соседей. Он повернулся к ней, ожидая ответа. «Да, да», — задумчиво протянула Шалан. «Я слышала про некоторые из этих мест». Далинор сжал губы в ниточку, и узор озабоченно загудел на ее юбке. Далинор не выглядел человеком, с которым можно шутить. «Простите, Светлорд», — продолжила Шалан, откидываясь на спинку стула. Но я сбита с толку относительно того, чего вы от меня ждете. Я знаю об этих королевствах, конечно, но мои знания сугубо теоретические. Я могла бы перечислить, что они экспортируют вам, но вот что касается внешней политики, я ведь даже не разговаривала ни с кем из-за Леткара, до того, как покинула свою родину. А ведь мы соседи. — Понимаю, — мягко проговорил Далинар. «Ваш спрен может что-то посоветовать. Вы не могли бы показать его, чтобы он поговорил с нами?» «Узор? Он не особо осведомлен о нашем племени, потому-то он здесь и находится в первую очередь». Она поерзала на своем стуле. «Светлорд, если откровенно, я думаю, он боится вас». «Но он явно не дурак», — пробормотал Адалин. Далинар бросил на сына сердитый взгляд. «Отец, не притворяйся», — продолжил Адалин. «Если уж кто-то может запугивать силы природы, то только ты!» Князь Халин вздохнул, повернулся и уперся рукой в карту. Любопытно, но из всех именно Ренерин поднялся, отложив одеяло и чашку, и подошел, чтобы сжать плечо отца. Юноша рядом с далинором казался еще более хрупким, чем обычно, и хоть волосы не были такими белокурыми, как у Адалина, все же тут и там в них встречались желтые пряди до странности, мало походил на Далинора, как будто их выкроили из разных тканей. «Сынок, просто все слишком тяжело для меня». Далинор посмотрел на карту. «Как я могу объединить Рошер, если даже не побывал ни разу во многих из этих царств?» Юная Шалан сказала мудрую вещь, хотя она, возможно, и не поняла этого. «Мы не знаем этих людей. И как я должен отвечать за них?» «Хотел бы я увидеть все!» Шалан поерзала на своем стуле, чувствуя себя так, словно ее забыли. Может, он и послал за ней, желая получить помощь у своих сияющих, но у Халинов семья всегда превыше всего. В этом смысле она оставалась чужой. Далинар повернулся и пошел за чашкой подогретого вина. Когда он проходил мимо Шалан, она почувствовала что-то необычное что-то внутри нее кувыркнулось, как будто он притягивал к себе какую-то ее часть. Великий князь снова прошел мимо, держа чашку, и шаланса скользнула со своего места, следуя за ним к карте на стене. Девушка вдохнула буресвет из своей сумки, пока шла, и он полился мерцающим потоком. Буресвет наполнил ее и заставил кожу светиться. Она положила свободную руку на карту, Из нее потек буресвет, освещая ее кружащимся вихрем сияния. Шалан не совсем понимала, что делает, а такое с ней бывало редко. Искусство опиралось не на понимание, а на знание. Буресвет заструился с карты, в одно мгновение пройдя между нею и далинором вынудив Навани поспешно вскочить и отпрянуть. Свет закружился в комнате и превратился в другую карту, больше парящую примерно на высоте стола прямо посредине. Выросли горы, словно складки на смятом куске ткани. Огромные равнины сияли зеленым от лос и травы. У бесплодных холмов в буревых землях выросли тени с подветренной стороны, в которых буйствовала жизнь. Буря-отец! На глазах у Шалан весь этот обширный рельеф сделался настоящим. У нее перехватило дыхание. Это она сделала? Как? Ее иллюзии обычно требовали предварительного рисунка, которому и подражали. Карта растянулась, заполнив собой всю комнату, и ее края мерцали. Адален встал со своего стула, прорвавшись сквозь иллюзию где-то возле Харбранта. Вокруг него завивались струйки бурь света, но стоило юноше подвинуться, как нарушенное изображение начинало кружиться и аккуратно восстанавливалось позади него. «Как?» Ленар наклонился возле их части карты, которая в подробностях отображала Решийские острова. «Детали изумительные. Я почти вижу города. Как ты это сделала?» «Не знаю, сделала ли я хоть что-нибудь». Шалан вступила в иллюзию и ощутила, как вокруг нее клубится буресвет. «Несмотря на детали», Перспектива была все же очень далекой, и горы размерами не превышали длины ее ногтей. «Светлорд, я не могла создать все это. У меня нет таких знаний». «Ну, я точно этого не делал», — отозвался Ренерин. «Светлость, буря свет, безусловно, пришел от вас». «Да это ваш отец меня потянул». «Потянул?» — переспросил Адалин. «Буря отец», — предположил Далинар. «Это его влияние. Это то, что он видит каждый раз, когда очередная буря прокатывается по Рошару. Это не я и не вы, но мы все. Каким-то образом». «Ну», — заметила Шалан, — «вы ведь жаловались, что не можете увидеть все сразу». «Сколько бури света потребовалось», — уточнила Навани, обходя новую живую карту по краю. Шалан заглянула в свою сумку. «М -м, «Весь, что был». «Мы добудем для тебя больше», — пообещала Навани со вздохом. «Простите за...» «Нет!» — отрезал Далинар. «Предоставь моим сияющим возможность оттачивать свои умения. Один из самых правильных способов увеличить ценный ресурс. И я могу задействовать его прямо сейчас, даже если хатом дерет три шкуры за свои сферы». Далинар прошелся по изображению, нарушив его так, что вокруг родился вихрь. Он остановился вблизи от центра, рядом с местоположением Уритеру. Медленно обозрел комнату от одной стены до другой. «Десять городов», — прошептал он. «Десять королевств. Десять клятвенных врат, что соединяли их с давних времен. Вот как мы будем бороться. Вот как мы начнем. Не со спасения мира, а с этого простого шага. «Мы защитим города с клятвенными вратами, приносящие пустоту повсюду. Но мы можем быть более подвижными. Мы укрепим столицы, а потому будем быстро доставлять провизию или духозаклинатели из одного королевства в другое. Мы можем превратить эти десять городов в бастионы света и силы, но мы должны действовать быстро. Он идет. «Человек с девятью тенями». а ком вы?» — встрепенулась Шалан. А защитники нашего врага». Даллинар прищурился. «В своих видениях честь предупредил меня, что наш лучший шанс выжить состоит в том, чтобы заставить вражду согласиться на поединок защитников». «Я видел вражеского защитника». Существо в черной броне с красными глазами. Возможно, паршун. У него было девять теней. Стоявший неподалеку Ренорин, повернулся к отцу, широко распахнув глаза. Этого как будто никто не заметил. Азимер, столица Азира, продолжил Далинар, шагая из Уритеру в центр Азира, расположенный на Западе. Является домом для клятвенных врат. Нужно открыть их и завоевать доверие азирцев. Они будут важны для нашего дела. Он шагнул дальше на запад. «Есть клятвенные врата, скрытые в Шиноваре, еще одни в столице Бабаторнома, и четвертые в дальнем рал Эллериме, городе Теней. Еще одни в Рире», — добавила Навани, присоединившись к нему. «Ясно думала, что они в курте. Шестые погибли в Айме» когда остров был разрушен. Даллинар хмыкнул, затем повернулся к восточному участку карты. — С Веденаром их семь, — сказал он, ступая туда, где на карте была родина Шалан, — с Тайленом восемь. Затем расколотые равнины, которые мы удерживаем. — И последние в Холинаре, мягко закончил Адалин. У нас дома. Шалан подошла и прикоснулась к его руке. Связь с городом под Альперьем перестала работать. Никто не знал, что происходит в Холлинере. Им было известно лишь то, что сообщил через Дальперо Каладин. «Мы начнем с малого», — решил Далинер. «С нескольких городов из тех, что важнее всего для удержания мира. Азир, Якивет, Тайлина. Мы свяжемся и с другими народами». Но сосредоточимся на этих трех точках могущества Азир, потому что у него есть организация и политическая власть, у Тайлины, успехи в морских перевозках и военном флоте, у Якиведа Рабочая сила. Светлость Давар. Любые сведения, которые вы могли бы предоставить о вашей родине и ее положении после гражданской войны, были бы высоко оценены. «А Холинор? упорствовал Адалин. Стук в дверь прервал ответ Далинера. Он разрешил войти, и все та же разведчица заглянула в комнату. «Светлорд?» — обеспокоенно проговорила она. «Вам следует кое-что увидеть». «Лин, в чем дело?» «Светлорд, сэр, произошло еще одно убийство».